глава 29 начало военной реформы Главное захватить чужой город, а там уж историки обосновуют, почему это исконно наши земли. отто фон бисмарк После просмотра фильма мы занялись просмотром новинок сельскохозяйственной техники, а точнее тракторов, на базе которых планируется наладить выпуск средних танков способны двигаться по бездорожью и нести на себе большую броню. Для первых танков будет использоваться броня 20 мм толщиной для легких моделей и 30 мм для средних танков. При этом боковая броня будет на 20% тоньше, а верхняя броня в два раза. Для среднего танка я использовал за прототип Т-26, только больших размеров и с более толстой броней. Если с конструкцией самого танка и узлов проблем не возникло, то вот сделать дизельный двигатель нужных размеров пока не получалось. Менять габариты танка я отказался, и пришлось принять решение использовать в первых моделях бензиновый двигатель и сделать специальную герметичную перегородку для защиты экипажа от возможного возгорания. Заодно я написал схему углекислотного огнетушителя, который должен быть на всех танках. Двигатель устанавливался на 120 лошадиных сил, экипаж 3 человека, а вес танка около 17 тонн. Для проходимости пришлось увеличить ширину гусениц до 3 мм. Вооружение, которое планировалось установить на первые модели, пулемёт «Максим» под калибр 7,62 мм, а в башне под калибр 12,5 мм с удлинённым стволом и увеличенной гильзой. Именно тот пулемет, который планируется использовать в качестве первых зенитных орудий. Разрабатывать пушку под эти танки пока не стали, но объявили конкурс на башенное орудие для флота, очень маленьких размеров в той части, которая находится в башне. Возможно, наши кулибины смогут создать подходящий образец. Пока заниматься этим вопросом я не видел большого смысла. Если с бронеавтомобилями всё было понятно, то вот с танками было много проблем, и поэтому я дал задание разработать опытные образцы и на их комплектующих запустить изготовление тракторов, что в случае необходимости позволит быстро переориентироваться на производство танков. В любом случае, в ближайшие годы маловероятно, что кто-то сможет создать хорошую модель танка и сможет массово их выпускать. Закончив встречу с конструкторами, я, перекусив бутербродов, отправился в специальную комнату, где вторые сутки шла подготовка к демонстрации. Когда я вошёл в комнату, там собрались самые доверенные офицеры, в том числе и из моего гвардейского училища. В центре комнаты стояло несколько больших столов с одинаковыми ландшафтами и с маленькими фигурками на ей солдат. Все присутствующие внимательно разглядывали свежесклеенные модели, имитирующие одинаковые местности. Господа, я рад, что вы откликнулись на мое приглашение и смогли изыскать возможность прийти ко мне. Все вы подписали бумагу о неразглашении государственной тайны и понимаете, что все, что вы сейчас услышите, есть самый строгий секрет на ближайшие несколько лет. Итак. «Вы видите одинаковые модели, имитирующие планы местности и расположение войск», — сказал я и, подойдя к первому столу, взял указку и, показав на макет, продолжил. «В это время все присутствующие обступили меня и внимательно слушали, что я им говорю». Как вы знаете, по плану ведения войны, принятому нашим главным штабом, наши военные подразделения выдвигаются к линии соприкосновения с противником и начинают вести артиллерийский огонь, по данным наводчика. В то же время на дистанции полтора километра наши солдаты начинают обстрел приближающегося противника, стараясь нанести как можно большой урон. Как результат, когда противник приближается на прицельную дальность стрельбы 300-400 метров, Все выданные патроны уже могут быть расстреляны, и приходится их экономить, в то время как противник начинает обстрел с дистанции около 500 метров. Многие осуждают эту систему ведения боя, так как основная роль солдат сводится к штыковой атаке, в коем нашим солдатам равных нет. При встрече с равным по численности противником потери наших солдат в убитых и раненых достигает от 30 до 70% что на самом деле является расточительством и небрежным отношением гражданам нашей страны. Но технический прогресс не стоит на месте, и в армии все чаще появляются автоматические картечницы Готлинга или их аналог. Наши ученые тоже не остались в стороне, и как вы могли сегодня убедиться, у нас появилось автоматическое оружие, способное вести стрельбу непрерывно. Это меняет весь рисунок боя. В случае встречного столкновения с силами противника, имеющие такое автоматическое оружие, плотный строй теряет свои преимущества и позволит противнику за маленький промежуток времени вывести наш отряд из строя. Поэтому пришло время использовать новый вид построения. Это рассеянный строй. Как вы видите на втором стенде, все тут подробно показано. При этом, если противник имеет преимущество в пулеметах, то штурм укреплений превращается в неравномерные перебежки отдельных солдат с целью приблизиться к противнику, не дав ему возможность провести прицельный выстрел. Дальше в дело вступают гранаты, которыми закидывают укрывшегося противника, переходя в штыковую атаку непосредственно перед укрытиями противника. Этот метод ведения боя позволит существенно сократить потери при наступлении. А теперь рассмотрим новый вид атаки боя с превосходящими силами противника. Если раньше для укрытий строились редуты, то при современной артиллерии они становятся малоэффективными и быстро разрушаются. Поэтому я предлагаю новый вид оборонительных сооружений в виде траншей, которые мы назовем окопом. Как вы видите на схеме, данный вид укреплений создает непрерывную линию укрытий. А выступы, которые вы видите, предназначены для размещения пулеметов. Такой вид обороны позволит отражать атаки в несколько раз превосходящих сил противника. При отражении таких атак противник понесет серьезные потери и вынужден будет отступить. При этом использование артиллерии для разрушения данного вида оборонительных сооружений будет малоэффективно. Солдат может спрятаться от обстрела внизу окопа и спрятать там все свое оружие, а после прекращения обстрела отразить новые попытки нападения. Как вы видите, траншеи идут не прямой линией, а ломаной. Это позволяет вести более эффективно прицельный огонь по противнику и укрывает солдат в случае прямого попадания снаряда. На этом эскизе нарисованы особенности строения окопа и его укрепления в случае необходимости. Как видите, есть специальные блиндажи, в которых можно спокойно переждать массированный артиллерийский обстрел. Вам сейчас выдадут папки, в которых расписаны новые методы ведения войны. На основании их вы должны разработать учебные пособия по переобучению солдат. Все ваши рекомендации и весь учебный план вы можете обкатать все на моих гвардейцах. Вам в этом поможет начальник училища. Если у вас появятся вопросы, направляйте их в письменном виде. Я постараюсь оперативно ответить на них. Прошу обратить внимание на нововведения, такие как походная кухня, пулеметный расчет, минные заграждения и саперы, снайперы. В этих папках подробно расписаны все новшества, которые мы будем применять в армии, и новые технические решения. Прошу отнестись к этому серьезно и сделать все это в кратчайший срок. Для этого вам выделят специальное помещение, где вы сможете все свободно обсуждать. Вести разговоры об этом в других местах категорически запрещается. И прошу вас забыть про такие слова, как «бабы еще нарожают», «Жизнь каждого солдата слишком дорого обходится к казне, и ее необходимо беречь», – сказал я, и, оглядев всех присутствующих, вышел из кабинета, после чего направился на семейный ужин. На сам ужин я немного опоздал, поэтому, усевшись на свое место, я прислушался к проходящему разговору. Мой брат Георг в красках описывал, как он сегодня днем катался по Гатчине на моем бронированном лимузине. Конечно же, заметив меня, он спросил, «Ники, я могу еще покататься на автомобиле, а то механик требует твоего разрешения, говоря, что ресурс машины ограничен и она должна пройти техническое обслуживание. Я закажу для тебя отдельный автомобиль, попроще, вместе с инструктором, который научит тебя им управлять», ответил я брату. «Но ведь это может быть опасно», вмешалась в разговор Мария Федоровна. «Намного безопаснее езды на лошади. Во всяком случае, автомобиль не может сбросить наездника и понести голопом. Здесь уже все в руках водителя, который им управляет. Постарался я успокоить свою мать». «Ты, кстати, не забыл, что у тебя скоро свадьба?» – спросила меня мать. «Нет, конечно. Вам ведь моя помощь в подготовке не нужна?» «Уж сами справимся. Вы решили, где будете жить?» «Первое время у нас во дворце, а там посмотрим. Возможно, в царском селе, там ближе к городу, да и военных частей больше. А мне как раз понадобится проверять ход военной реформы». Ответил я. «Ты собрался с кем-то воевать?» – спросил меня Георг. «С турками и, возможно, с китайцами, а там, кто сам напросится». Ответил я. «С турками понятно, а Китай зачем?» Спросила Мария Фёдоровна. Незамерзающий порт на Дальнем Востоке, да и есть там ещё стратегические интересы. Но я надеюсь, что воевать там будут в основном наши новые союзники, немцы и японцы. Ты уверен, что это правильно, вступить с ними в союз? Мне кажется, нужно придерживаться Франции и Англии. Мама! Я знаю про твое отношение к Великобритании и родственникам, живущими в ней, но ты, наверное, забыла, что они организовали покушение на меня и мою невесту. А еще они финансировали большинство революционных кружков и стремились свергнуть монархию в нашей стране, то есть отстранить от управления страной тебя и твоих детей. Тебе не кажется, что с такими союзниками и врагов не надо? «Но они мои родственники, и мне кажется, ты преувеличиваешь. Королева Виктория утверждает, что это деятельность отдельных людей, никак не связанных с ней. Она вообще была не в курсе всего происходящего», — попыталась оправдаться моя мать. «У меня есть свидетельские показания английских дипломатов и шпионов, которых пришлось допросить с пристрастием. Так вот, они все утверждают, что королева Виктория не только была в курсе происходящего, но и сама лично наставляла некоторых из них с целью ослабления дома Романовых, а лучше полного отстранения его от власти, как это произошло во Франции. Ты хочешь, чтобы по нашим шеям прошлась французская гильотина, а чернь пинала наши головы на Дворцовой площади? Мне кажется, вести переписку с нашим врагом опрометчивый шаг. А никак по-другому назвать Великобританию я не могу. Те сведения, которые они получат из этой переписки, будут играть против нашей страны. И за это нам придется заплатить жизнями наших солдат. Поэтому я попрошу, чтобы то, что обсуждается в кругу семьи за этим столом, здесь же и оставалось. Одни только сведения, что мы собираемся вести войну в Китае, могут нам стоить тысячами погибших солдат и возможным поражением в предстоящей войне. Я попрошу, ведя переписку со своими родственниками, очень внимательно следить за той информацией, которую вы им передаете. Лучше отделываться общими фразами. «Последнее письмо, которое вы отправили королеве Виктории, нам дорогого стоили». Как призналась сама королева, та информация, которую она получила от вас, помогла им понять, что в их кризисе виноваты спецслужбы Российской империи. «Теперь за нашими дипломатами установили слежку, и им стало намного труднее работать в этой стране, поэтому нам пришлось свернуть несколько операций. Прошу впредь не сообщать государственные тайны нашему вероятному противнику», сказал я довольно эмоционально. «Доклад о частичном провале нашей агентуры я прочитал буквально сегодня утром и переговорить со своей матерью не успел». Было видно, что мои слова задели Марию Фёдоровну, и она, отставив тарелку, нахмурилась, о чём-то размышляя, после чего, сделав усилия над собой, произнесла. «Прошу простить меня за то, что из-за моей беспечности у вас возникли проблемы». «Впредь я постараюсь не обсуждать внешнюю политику и внутренние дела, не посоветовавшись с тобой или отцом». После этих слов она извинилась и вышла из-за стола. Заметив на себе взгляд окружающих, я понял, что перегнул палку и, извинившись, вышел из-за стола, после чего отправился искать, куда ушла моя мать, чтобы извиниться. Я застал ее в кабинете отца и, постучавшись, вошел после чего присел в соседнее с ней кресло. «Я пришел извиниться за то, что отчитал тебе перед всеми. Я был неправ. Прошу простить меня», — сказал я, обращаясь к Марии Федоровне. «Не стоит извинений. Ты был прав. Я рассказываю, что ты уже стал взрослым и можешь заменить отца на троне. Для тебя на первом месте, как и у твоего отца, стало служение своему народу. Все остальное для тебя второстепенно. Ты даже свою невесту включил в своё окружение как нужного человека, а не как мать твоих будущих детей. Она, кстати, сильно изменилась с момента её появления здесь. В ней есть твёрдость характера, и она умеет отстаивать свою точку зрения. Тут тебе повезло с невестой. Надеюсь, ты сможешь полюбить её со временем. Про неё я молчу, так как она безумно в тебя влюблена». «И смотри, не вздумай ей изменять. Она может тебе этого не простить. Ладно, не буду вам мешать. Пойду готовиться к вашей свадьбе». Сказала императрица и вышла из кабинета отца, оставив нас вдвоем.